Глава 3. Квалификация В назначенный день мы прибыли в указанное при регистрации место. Квалификация будет проходить в несколько этапов. Площадка для проведения мероприятия одна, и долгожданное событие для истинных геймеров продлится не одну неделю. Первым предстоит пройти это испытание Витьке. Эпоха Средневековья довольно сильно просела по популярности в последнее время а наиболее зрелищные бои организаторы предпочли оставить на сладкое. Как только мы прошли пост охраны, меня пропустили без проблем. В списках участников мое имя фигурирует. А когда я буду выступать, всем по барабану. Мы открыли рты от удивления. У меня создалось впечатление, что мы по мановению волшебной палочки перенеслись в урбанистический мир будущего. Все доступное взгляду пространство переливалось от обилия всевозможных датчиков, индикаторов. По огромному помещению летали сотни голограмм, выкрикивая рекламную информацию. Шум стоял такой, что мне приходилось кричать, чтобы брат мог меня услышать. — Че встали, деревенщины? — послышался знакомый неприятный голос Слоуна позади. А потом я почувствовал легкий толчок в плечо. Проходя мимо нас, этот тупырь нарочно толкнул меня, хотя для этого не было никаких оснований. Проход был относительно свободным. Мы пришли значительно раньше назначенного срока. Успокойся. На плечо легла рука брата, когда я уже был готов сорваться с места и нападать утырку. Не хватало нам еще вылететь с турнира из-за банальной драки. Пришлось согласиться с братом, хотя кулаки так и чесались. Ух! Встретить бы его в узком переулочке, да без камер наблюдения. Хотя не уверен, что в современной Москве остались такие места. Испорченное стычкой настроение быстро вернулось в норму, когда мы продолжили осмотр огромного павильона. Что тут сказать, организаторы потрудились на славу. Не знаю, сколько бабок вложено в проект и какой профит они хотят извлечь из всего этого, но мне определенно здесь нравится. Нет. То, что пиар-ход по привлечению внимания к Альфе удался, это я понял. Но не могут же организаторы сработать себе в убыток. Хотя, глядя на обилие рекламы, я, кажется, догадался, на чем они заработали. За время нашей неспешной прогулки я отметил сотни знакомых логотипов, так или иначе связанных с индустрией игр. Через пару часов мы подошли к полученному при регистрации месту И Витя начал готовить свое оборудование. Как и во всех крупных турнирах, каждый геймер приходит со своим железом, и чем оно лучше, тем больше шансов на победу. Брат тщательно все перепроверил, в небольшом закутке экипировался в виртуальный костюм, взял в руки манипуляторы и встал в центр платформы. Я наблюдал за процессом из виртуала, подключившись к местной сети. С этой целью я сегодня взял с собой простые вирт-очки. Квалификация в эпохе Средневековья, так же как и во всех остальных рпг была организована по принципу дуэльных сражений. Чтобы гарантировать себе место в финале, брату нужно выиграть 12 поединков. Если Витя проиграет один, то его ждет отдельный добор, который будет проводиться среди игроков с таким же результатом. Если два поражения вылет. Раунд длится 10 минут. Закончил раньше, отдыхаешь, провозился со своим соперником весь срок и прошел в следующий раунд по очкам, сам виноват. Дополнительного времени давать никто не собирается. По правде сказать за брата я сильно не переживал. Уж что-что, а дуэли для нас это привычное дело. В нашей игровой жизни у нас их было столько, что и сосчитать трудно. Да и реальный опыт будет хорошим помощником. Перед глазами появился минутный таймер. Я быстро отсортировал список и выбрал бой с участием игрока с ником «Глад». Для турнира мы с Витей придумали совершенно новые игровые имена, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание. Эти ники мы решили потом использовать в Альфе. Сказать по правде, я не был доволен своим новым никнеймом. Ну Но что за атор? Не звучит же, но в сочетании с ником «братом» получается довольно неплохое слово — «гладиатор». А именно гладиаторами мы, по сути, и были, когда бились в подпольном клубе, так что пришлось смириться и перестать возмущаться по этому поводу. Последние секунды отсчета подошли к концу, и все зрители перенеслись на большую арену. В отличие от игры прошлого, теперь каждый зритель на трибуне — Это реальный человек, который подключился к трансляции через сеть, а не муляж, созданный ради антуража. Первый бой Вити занял всего пару минут. Его соперник откровенно не тянул, и получилось нанести ему смертельный удар очень быстро. Для ускорения процесса разработчики не стали экипировать тяжелые доспехи во время квалификации, иначе избиение друг друга могло сильно затянуться. Бойцы выходили на арену в кожаном доспехе и с предпочитаемым типом оружия. Брат стянул себе шлем и направился к небольшому столику, чтобы сделать глоток воды. Я показал ему поднятый вверх палец и крикнул. «Расплюнуть!» Брат скривился, а я прикусил язык. «Вот вечно не могу сдержаться! Сколько раз пытался сдерживаться, но слова все равно перли из меня, словно снежная лавина!» Не знаю, в этом ли была причина, но в следующем бою Витя чуть не слился. Ему попался умелый игрок с неизвестным мне логотипом на броне, а это значит, что у него есть спонсор. После неприятного ранения в руку, брат собрался и все же смог победить на пятой минуте поединка. В этот раз он снимал шлем с некоторой опаской и недоверчиво покосился на меня, но я сделал движение, как будто застегиваю рот молнией, давая понять брату, то теперь буду молчать. Он успокоился, и дальнейшая квалификация прошла спокойно. Ведь он на голову превосходил своих соперников и ни разу не пришлось прибегать к подсчету очков. Молодца, крикнул я брату, когда тот устал и недовольный стянул с себя шлем. Главное теперь мне не лохануться и выступить на таком же уровне. Квалификация в игре Подземелья и Драконы проходила последней в турнирной сетке. Сражения в этой популярнейшей игре проходили наиболее зрелищно и привлекали огромную зрительскую аудиторию. А тут я выяснил, что подключение к онлайн-просмотру было не бесплатным. Вот и ответ на мой вопрос. На чем, кроме рекламы, собираются заработать организаторы? Цена для подключения была небольшой, но проект вызвал огромный интерес среди зрителей, и порой цифры онлайн-просмотров отдельных соревнований Переваливали за отметку в 10 миллионов. А что будет во время финалов боюсь даже представить. В общем, турнир окупит себя и принесет неплохой доход организаторам. А потом можно еще и продать платформы. Ладно. Хватит рассуждать о заработке чужих людей. Пора подумать и о себе. Квалификация в выбранной мной игре отличалась от остальных. Организаторы решили привлечь к ней побольше внимания. И расстарались. Формат остался тот же дуэль двух игроков, но вот поменялся антураж. После начала боя игрок появится в рандомно сгенерированной локации. На персонаже не будет ни экипировки, ни оружия, ничего. Нет, какая-то одежда будет, не расхаживать же по вирту голым, но она не будет ни на что влиять. А далее все зависит от расторопности и удачливости отдельно взятого игрока. Можно рвануть к противнику и, если умеешь хорошо драться, выбить очки жизни кулаками. А можно побегать по округе, раздобыть оружие, броню и какую-нибудь полезную магию, а потом уже начать искать противника. На все про все отводится 20 минут. Чтобы побудить противников к активным действиям, через 10 минут после начала боя все плюшки, разбросанные по карте, исчезают. Не успел? Твоя проблема. Была и ложка дегтя. Ловушки. Особо вкусные бонусы не так просто достать. А при попытке можно сложить голову и слить бой. Так что, чисто теоретически, можно выиграть дуэль и при этом даже не увидеть своего противника. «Все проверил». Раздался голос Витьки из-за спины. «Да, не нуди», — ответил я немного рисковато. «Все же нервы брали свое. Мне очень хочется выиграть турнир» и не ударить в грязь лицом. «Ни пуха, ни пера!» — послышалось привычное напутствие от брата. И я во все горло крикнул. «К черту!» Тем самым выпуская наружу скопившееся внутри напряжение. Виртуальный шлем привычно занял свое место, руки сжимают манипуляторы, перед глазами последние секунды обратного отсчета. «Я готов». Я оказался в полумраке, среди высоченных цифровых деревьев. Быстрый взгляд вверх, огромные кроны полностью скрывают небо и препятствуют проникновению солнечных лучей. Срываюсь с места и в быстром темпе бегу к центру арены. Как правило, оружие там валяется просто так, а не заныкано по щелям. Это делается просто для того, чтобы противники как можно быстрее вступили в противостояние, а не шкерились по окраинам локации в поисках лучшей экипировки. На бегу я увидел небольшой нож, воткнутый в один из стволов. Отлично. Если мой противник поступил точно так же и рванул к центру, то я не буду безоружным. Минута. И огромные стволы, за которыми с легкостью может укрыться человек, расступились, и я выскочил на поляну, освещенную солнечным светом. В ее центре лежали меч, лук с колчаном стрел, топор и копье. Не сбавляя скорости, я рванул туда постоянно оглядываясь по сторонам в поисках соперника. Но его нигде не было видно. Десять секунд, и правая рука привычно сжала рукоятку полуторного меча, а нож перекочевал в левую. Система подсказала, что урон у меча 10 единиц. Нормально, если учитывать, что при старте у каждого игрока всего 70 хп. Несколько ударов, и неподходящее мне оружие было уничтожено чтобы оно не досталось противнику. По правилам турнира можно взять в руки только оружие одного типа, например, два меча или два одноручных топора. А если игрок желает поднять двуручное оружие, то два манипулятора соединяются вместе, и это становится возможным. Неожиданно рядом со мной воткнулась стрела. Она не долетела несколько метров. Выглядела она откровенно жалко. Вместо наконечника заостренная кость — Оперение отсутствует. Либо это самоделка, что в принципе позволяет игровая механика, либо противник отыскал откровенно паршивое оружие. Но от этого оно не становится менее опасным. Да, точность и дальность стрельбы плохие, но попадание такого снаряда в мое тело не пройдет бесследно. Нужно позаботиться о какой-нибудь защите. Примерное направление, откуда прилетела стрела, я запомнил и постоянно держал его в поле зрения, а сам начал обшаривать поляну на предмет тайников. Через минуту удалось разглядеть узкую полоску надрезанного дерна. Я откинул его и улыбнулся. Под ним лежал свиток с заклинанием. Магический щит поглощает 100 единиц урона, длительность действия — 2 минуты. Тут же появилась системная подсказка. То, что нужно. Моментально сломал печать — И персонаж на миг окутала голубоватой пленкой. Больше не таясь, я встал и помчался туда, откуда в меня прилетела стрела. Маловероятно, что противник не сменил местоположение. Но с чего-то надо начать. Может, там отыщутся следы? Я ошибся. Противник был там и приготовил мне сюрприз. Он вышел из-за ствола, когда мне осталось преодолеть метров десять. На его лице растянута самодовольная ухмылка. Он вытянул руку с зажатым в ней свитком... И в меня полетело огненное копье. Черт! Где он откопал такое мощное заклинание? Магический щит поглотил 90 единиц урона, и улыбка на лице игрока сменилась паникой. Он рассчитывал выбить меня одним магическим ударом, но просчитался. Хорошо, что он не видел, что именно я нашел на поляне. Мой меч ударил в ногу попытавшемуся сбежать игроку, и его бег замедлился. Система уменьшила скорость из-за калечащего дебафа, и добить его не составило труда, оружия у него не было. Первый бой остался за мной. Стянув вертшлем со вспотевшего лица, я направился к брату и плюхнулся в удобное кресло рядом с ним. Витя протянул мне спортивную фляжку для воды, в которую был налит освежающий напиток нашего собственного изобретения. Я благодарно кивнул и сделал большой глоток. Брат не стал говорить ничего подбадривающего. Это всего лишь первый бой из двенадцати. Так и пошло. Каждые двадцать минут менялись локации и противники. По международному регламенту через каждые 4 часа непрерывной игры полагался большой минутный перерыв, чтобы игроки могли немного перекусить или сбегать по естественным делам. К этому моменту я выиграл 6 боев из шести и пребывал в прекрасном настроении. — Хорошо идешь, — сказал Витя, когда я вернулся из уборной и уселся рядом. За четыре часа практически непрерывной игры я порядком измотался и требовалось восстановить силы. Не все поединки удавалось закончить быстро, и времени на отдых между сражениями было немного. — Спасибо, — с набитым ртом попытался поблагодарить брата за похвалу, но он жестом остановил меня. — Ешь, не отвлекайся, а я пока введу тебя в курс происходящих событий. Я кивнул и продолжил усиленно работать челюстями. Вторая половина квалификации будет сложнее. Основную массу нубов уже выбили в предыдущих раундах. Остались только действительно чего-то стоящие игроки. Тебе нужно менять тактику и не переть на пролом к центру арены, как ты делал все это время, а попытаться отыскать оружие и броню на периферии. — Ведь, так если я это не сделаю, то так поступит мой профивник с титаническим усилием, Я выговорил эту фразу и продолжил вгрызаться в бутерброд. Да, но в центре лежат только стандартные вещи. Еще ни разу там не было усиленных или редких предметов. Все они спрятаны на территории арены и порой хорошо охраняются. Если твой враг без проблем захватит центр и хорошенько его прошерстит, то этим и ограничится, посчитав, что найденного будет достаточно для победы. А тут к нему выскочу я, весь такой в сияющей броне и с горящим синим пламенным мечом. Именно. Мне кажется, такая тактика будет более рациональна на втором этапе. Ну а если враг думает точно так же? Тогда победит тот, кто будет более удачлив. Это ж подземелье и драконы. Тут мастерство бойца важно, но не самое главное. Как оказалось, для второй части квалификации организаторы устроили небольшой сюрприз, чтобы повысить зрелищность состязаний. Они добавили на карту мобов и открыли возможность прокачивать уровень. Об этом объявили ровно за 5 минут до старта второго этапа квалификации. Для перехода на новый уровень каждый раз будет требоваться в 5 раз больше экспы, так что серьезно прокачаться не получится, но немного поднять характеристики можно. За Level Up будут начислять 5 очков характеристик, вложить в которые можно в усиление 5 основных параметров персонажа — силу, ловкость, выносливость, телосложение и интеллект. Каждая новая единичка силы — Будет давать плюс 10 к урону, ловкости плюс 2% к скорости атаки и шансу нанести критический удар, выносливости плюс 100 единиц к шкале бодрости, телосложения плюс 100 единиц к жизни, интеллекта, плюс 20 к магическому урону и защите. Черт. Теперь не получится носиться как угорелому по всей арене. А нужно следить за бодростью перса, да и каждый удар отнимает определенное количество пунктов этой шкалы. Похоже, тактика, предложенная братом, будет оптимальна в изменившихся условиях. Но и это оказалось не все. На каждую арену будет помещен один эпический моб, победа над которым принесет пять уровней сразу. А с трупа рандомно дропнется охренительная шмотка, которую можно будет протащить в следующие раунды. «Даже не думай», проговорил брат, когда увидел мои заблестевшие от жадности глаза. «Эпического моба Прикончить очень трудно. Не трать на это время. Занимайся основной задачей. Ведь ты дочитал правила до конца. Я могу оставаться на арене все отведенное на бой время. Прикончу соперника, а потом постараюсь добыть шмотку. Даже если умру, то ничего не потеряю. Ну, если только так. А как же отдых? В топку отдых, братишка. На том свете отоспимся. Ох, и получишь ты когда-нибудь в табло из-за своего языка. «Пашка, здорел такое говорить?» Я в очередной раз выматерился про себя. Опять не смог сдержаться. «Ладно, план принимается. Но если увижу, что ты выдыхаешься, тут же прекратишь попытки и отправишься отдыхать». «Чест ведь, ведь зуб даю», — пообещал я. Брат снова поморщился и дружеским пинком под зад отправил меня в центр платформы. Время на отдых закончилось. На этот раз... Я оказался посреди большого поля с огромным количеством высоких с человеческий рост кустов. Они существенно снижали обзор, но не могли перекрыть большую гору, расположенную в самом центре арены. Оценка местности заняла несколько секунд, и я, словно дикий зверь с голыми руками, набросился на пушистого зайца, мирно выпрыгнувшего из-за ближайшего куста. Система подсказала мне, что зайчик, как ему и полагается, всего лишь первого уровня. Но, тем не менее, этот засранец умудрился снять персонажу целых 15 хп, прежде чем я его задушил. Дали мне за этот изуверский поступок 10 опыта. А до следующего уровня нужно набрать 100. Срочно нужно раздобыть хоть какое-то оружие. Времени на все слишком мало. Со следующим пушистиком мне помогла расправиться выдранная с корнем палка, ранее бывшая каким-то растением. Так себе оружие, но... По крайней мере, оно помогло избежать ответных атак зайца, и ХП осталось на прежнем уровне. С большим сожалением я отметил, что шкала жизни не восстанавливается. Забив еще двух зайцев, обнаружил в одном из многочисленных кустов кинжал с уроном 5 единиц, и процесс фарма немного ускорился. Зайцы дохли от двух ударов, но на их жалобные крики начали сбегаться другие, более опасные обитатели поляны. Один из способов восстановить здоровье я обнаружил, когда поднял уровень. Полупустая полоска ХП полностью покраснела, и я облегченно выдохнул. Чтобы апнуться на второй уровень, мне потребовалось полторы минуты и куча сгоревших нервных клеток. Два очка вложил в телосложение, подняв шкалу жизни до 270 единиц. Еще одним увеличил выносливость. После моих кульбитов бодрость просела больше, чем наполовину. Ну а два последних вложил в силу. Физический урон — мое все. Мой урон значительно подрос, и я замахнулся на лис, которые шныряли между кустами с завидной регулярностью. До третьего уровня нужно набрать 500 опыта. А на зайцах это будет сделать проблематично. Тем более, что после того, как я взял второй уровень, они начали шарахаться от меня, как от огня. Так я и двигался, обшаривая каждый куст в поисках чего-нибудь полезного и уничтожая местную живность. Моей добычей стала кожаная куртка с плюс 1 к телосложению и физзащитой 10, и топор с уроном 15. Кинжал пришлось спрятать, так как он конфликтовал с топором. С новым оружием я добрал опыт, необходимый для апа на третий уровень к исходу шестой минуты. Вложил 2 очка в силу И по одному в телосложение выносливость и ловкость. Свитки мне так и не попались. Так что тратить драгоценные поинты на интеллект не стал. Хватит прокачки. Пора искать соперника. До следующего левела две с половиной тысячи опыта. На это уйдет минут пять, не меньше. Нельзя давать ему время усилиться. Чем ближе я приближался к скале, тем жирнее становились мобы. Мобы. В какой-то момент я понял, что если продолжу двигаться в том направлении, то тупо сольюсь и начал двигаться вокруг нее. По идее, мой противник должен быть где-то на другой стороне. По дороге я не упускал момента и кромсал мелких мобов, зарабатывая крупицы опыта. Все мобы ниже меня уровнем разбегались в стороны, так что выбрать противника по своему уровню было несложно. В кустах, мимо которых я пробегал, что-то блеснуло. В Последнее время я старался обшаривать подозрительные места. Скоро пройдет 10 минут от начала боя, и все закладки организаторов исчезнут. Тогда можно будет сосредоточиться на поисках противников всерьез. Моей добычей стал щит превосходно. Теперь я могу защититься от дальнобойных атак. Жаль, так и не удалось отыскать никакой магии, но в игре она является редкостью, так что я особо не расстроился. Свою соперницу я увидел первым. Да, именно соперницу. Девушка с ником Джаэлита отстреливала мобов с приличной скоростью и уже достигла четвертого уровня. Проклятье, если она прилично вложилась в силу и ловкость, то у меня проблема. Каких-либо других вещей, кроме лука, я на ней не заметил. Похоже, она сделала ставку именно на прокачку в ущерб поиску. Нужно постараться оставаться незамеченным как можно дольше. Чем больше я выжидаю, тем сильнее она становится. Если девчонка апнется до пятого, то я практически гарантированно сольюсь. Десять статов — это очень много. Но моей задумке было не суждено сбыться. И все эти чертовы мелкие мобы, которые бросаются в разные стороны при моем приближении. Джейлита заметила нездоровое шевеление и насторожилась. А потом заметила и меня, перебегающего от куста к кусту. «Можешь не прятаться, атор!» — услышал я ее голос в наушниках шлема. «Похоже, русская. Не замечаю работу встроенного переводчика. Таиться дальше не было смысла, и я, выглянув из-за ближайшего куста, хотел было крикнуть что-нибудь в ответ, но быстро пригнулся. Над головой просвистела стрела, и мне пришлось отползти за хлипкое укрытие. «Черт, лучница, подумал я. «Метко полит! Будут проблемы!» Пока я отползал, заметил немного взрыхленную землю. Похоже на тайник. Смахнув грунт, увидел шкатулку, внутри которой оказался свиток с ледяной стрелой. Урон слабенький. Всего 50, но существовал пятидесятипроцентный шанс заморозить противника на 3 секунды. Отлично. Если повезет, то удастся сблизиться без потерь. А в ближнем бою я сильнее. Закинув холодное оружие в инвентарь, я взял в левую руку щит, а правой сломал печать заклинания. Рука покрылась инеем. Заклинание готово к работе. Осталось лишь сблизиться на дистанцию каста, а это всего 15 метров. Ну что, не пуха мне, как говорит брат. Бодрость восстановилась, и мне хватит сил на быстрый рывок. Проломившись сквозь кусты, я бросился в атаку. Рядом с плечом тут же промелькнула стрела. «Мазила!» — выкрикнул я и тут же отбил щитом следующую стрелу, которая должна была поразить меня в корпус. Манипулятор завибрировал, сигнализируя о попадании, но я не обращал на это внимания. 30 метров!» — рывок в сторону. Очередная стрела проходит в считанных сантиметрах от ноги. Хочет снизить мою подвижность, зараза! 20 метров!» — подставляю щит, который разлетается на мелкие кусочки. «Черт!» Прочность предмета закончилась, но это уже не важно. Пятнадцать метров. Я протягиваю руку в сторону джаэлиты и нажимаю кнопку джойстика. Ледяная стрела срывается с руки и поражает девушку. «Проклятье! Стан не прошел!» А в это время девушка накладывает новую стрелу, и она загорается синим пламенем. «Вот черт! Она тоже где-то нашла заклинание, да причем еще и усиливающее оружие!» Думать было некогда, поэтому я достал из инвентаря кинжал и бросил его в джейлиту, целясь в руку, держащую основание лука. Все же мы с братом тренировались метать ножи, и шанс попасть с 10 метров у меня был. Попасть-то я попал. Только кинжал ударил руку не лезвием, а рукоятью. Как бы то ни было, но своего я добился. Девушка смазала выстрел, и усиленная магией стрела ушла в молоко. Лучница грязно выматерилась и попятилась, одновременно пытаясь нащупать новую стрелу в колчане. Я улыбнулся, точно русская, и опустил появившийся в моей руке топор на голову Джейлите. Крит! Оглушение на две секунды. Девушка закричала, больше от досады, чем от неприятных ощущений, костюм обозначает место удара лишь легкой вибрацией. Больше ничего сделать она не успела. Другого оружия она не нашла, а лук в ближнем бою использовать невозможно. Я слил ее за 10 секунд. Победитель — Атор. Желаете покинуть арену? Нет, — ответил я отказом. У меня есть еще 10 минут, чтобы попытаться завалить эпического моба.